«Дышать. Где я?» Способность связно мыслить возвращалась неохотно. Поначалу жуткая боль в затылке заглушала все остальные чувства. Потом я понял, что лежу на груди, а спину придавила чем-то тяжелым. Тут и правда темно. Где я? Что произошло? В голове только мерзкий визг и звенящая пустота. Я попытался подняться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 на ощупь какие-то металлические обломки в перемешку с кусками текстопласта. Похоже, переборка обрушилась и придавила меня. Точно, переборка. Я на корабле. Дартер. Ну, слава богу. Снова боль. Ладно, ладно, я понял. Потом. Все потом. Я старался шевелиться аккуратно, мало ли чего там еще сверху упадет.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 Интересно, Иванов смог спастись? А все остальные? Уилсон, Хейс, Джонсон? В голове нарастал туман. Какие-то обрывки воспоминаний смешивались в непонятный калейдоскоп, от которого перед глазами расплывались круги и становилось сложно идти. Потом, потом займусь самокопанием. Сейчас нужно добраться до медотсека. Интересно, а почему кислород еще есть?»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 «Ну, для начала, я предложила бы вам перестать пялиться на мою грудь, мистер Хромов, а потом давайте все-таки уберем оружие и спокойно поговорим. Делить нам сейчас явно нечего». После этих слов она положила свой пистолет на столик рядом, после чего с Грацией заправского фокусника молниеносным движением сдернула с кушетки простыню и прикрылась ею. Я подошел поближе и тоже положил свой пистолет на столик. «Вы позволите?» Я кивнул в сторону брошенных иголки с ниткой. Альтаирка кивнула, поджав губы, и отодвинула простынку так, чтобы открыть доступ к ране на боку. Довольно серьезной ране с неровными краями. Интересно, чем это ее так? Пришлось еще раз обработать, прежде чем шить. Получилось, конечно, кривовато, но явно лучше, чем если бы она зашивала сама. Похоже, я перенапрягся, стараясь наложить аккуратный шов. Все-таки базовый курс полевой медицины был ох как давно. Стоило мне завершить манипуляцию, как перед глазами все поплыло, и бело-черные плиты пола как-то очень резко оказались прямо перед лицом.